Порт Рояля во второй половине XVII века имела деятельность Генри Морган, самый одиозный шигор в истории пиратства. Как и некоторые другие уже упоминавшиеся морские разбойники. Он был возведён английским королём в рыцари. Генри Морган родился в семье валлийского помещика. В ранней юности он отправился в Вест-Индию, и, подобно Олоне, стал буканьером на Тартуге. Здесь он принимал участие во многих пиратских операциях, в основном в нападениях на Кубу. Очевидно, Морган появился на Ямайке в возрасте 30 лет, в 1660 году, когда в Англии была восстановлена монархия, и его дядя, сэр Эдвард Морган, был назначен вице-губернатором острова. В распоряжении губернатора находился флот из восьми фрегатов, имевших по 81 пушку и 740 человек экипажа. Командовал этим флотом Эдвард Мансельт, имевший ранг адмирала и являвшийся при тогдашнем положении в Карибском море, безусловно выдающимся флотоводцем. Генри Морган стал заместителем Мансельта. В 1666 году адмирал предпринял экспедицию, во время которой оккупировал остров Каталина, чтобы создать на нём базу. Когда испанцыудалось в ночь овладеть островом, Мансфилд попал в плен. Дальнейшая его судьба неизвестна. Согласно испанским сообщениям, он был доставлен в Портабелло и там казнён. Другие источники говорят, что ему удавалось сбежать. На посту главнокомандующего Ямайским флотом его сменил Генри Морган. Начало деятельности Моргана было успешным. Он взял на борт отряд из 500 человек, высадился на необитаемом участке побережья Кубы и направился к расположенному в 30 милях городу Пуэрто-Принципе. Город был совершенно не готов к нападению, и поэтому Морган овладел им без труда. Жители порта, в принципе, заплатили Моргану выкуп, получив от него обещание не подвергать город разорению. Но, как утверждают источники, добыча оказалась не очень большой, и Морган направился после этого в Портабело. Это было очень смелое предприятие, так как Портабело время сожжённый Дрейком стал самый сильный после Гаваны, Веракруса и Картохены крепости и станции в Вестинге. Впоследствии Морган стал выбирать для нападений только крупные объекты, обещавшие ему богатую добычу. Он всегда набирал достаточно сильную команду, а цель называл лишь непосредственно перед нападением. В других делах Он также не придерживался обычаев флибустьеров. Так после грабежа он обыскивал своих людей, проверяя, не утаил ли кто-нибудь часть добычи. Для нападения на Портобелло Морган имел 400 человек. Раз нас стало меньше, нам больше достанется, сказал он своим людям, когда узнал о цели похода, от его отряда отделилась часть французских флибустьеров. Согласно описанию Эксквамелина, вход в гавань Портобелло защищали два укрепления и постоянный гарнизон численностью в 300 человек. К этому следует добавить 400 человек из числа постоянно проживавших в городе, а также большое количество купцов, прибывавших с ценным грузом из Панамы. Морган не стал брать им город с моря, ибо с этой стороны Портобелло был сильно укреплен. Пират поставил большие корабли на защищённом рейде и на шлюпках переправил отряд на берег. Оттуда он со своими людьми и проводником-англичианином направился к городу. После короткой перестрелки с солдатами возле укреплённых городских ворот пираты взорвали их вместе с охраной и ворвались в город. Население, забрав ценности, попыталось спастись в укреплениях. В одном из них спрятался и губернатор. Дальнейший ход сражения и ограбления Порто-Белло описаны эксквамелином. Когда книга голландцев спустя 16 лет после событий в Порто-Белло была переведена на английский язык,